Территория Ордена. Окрестности города Порто-Франко. Пятница, 1 июля 2021 года. 24-21. Первую половину полета до посадки в Гальвистон я мирно прокимарил зато остаток пути сижу как на иголках. Потому как на техасском аэродроме я, выбравшись из самолета на разогретый новоземельным солнцем асфальт, помогаю спуститься с Ари, а потом той самой Даме. Сама изрядно корпулентная, плюс месяц примерно восьмой, чего ее совсем раздуло, едва ноги передвигает. Нет, и видал я и побольше, та же Донна Кризи чуть не втрое перекрывает условную норму, так она и повыше, и запас прочности, в смысле здоровья, имеет на десятерых. А у этой дамы лицо землистое и изможденное, вопреки телесному изобилию ниже шеи. Волосы под насквозь мокрым платком блекло-тусклого болезненного вида. Мелирование и то не спасает. пот льет ручьями, а диколонсие лишь маскирует. Избыточный вес или токсикоз уж не знаю, но есть сейчас жизнь определена не в радость. Любимая супруга по понятным соображениям оценивает собственные перспективы. Брови недовольно нахмурены, губы плотно сжаты. Наверняка думает: "Нет, надо за собой получше следить, чтобы не расплыться до подобного непотребства". Однако потом, когда дама, шаркая в перевалку, удаляется в сторону уборной, на лице Сары сперва рисуется непонимание, а потом удивление. А потом любимая толкает меня кулаком в бок. А ведь она вовсе не беременна. Бедра вроде свои, а выше что-то вроде подушки. Вот после этого замечания Сары меня и начинает трясти. Масаракш. В Новой Одессе я знал бы, что делать. В Порто-Франко, само собой. А здесь... А здесь ограничиваюсь плотным наблюдением, пытаюсь предвидеть все возможное и невозможное. Контрабанду перевозить под видом фальшивого пуза – глупо. Сколько мы тут границ пересекали на авто, никто не досматривал. Не уверен вообще, что в Новой Земле сие юридическое понятие на данном этапе построения цивилизации на фронтире актуально. Взрывчатку для теракта на самолете? Технически реально. Вид уже беременный вполне кавказский. А у тех же чеченов, рассказывали старожилы в Демидовске и Одессе, Шахиды время от времени устраивают фейерверки во славу непонятно чего. Однако дальше протектората русской армии, с которыми у них давняя велотекущая война, эти шумные деятели вроде бы не забираются. Это нам должно крепко повести. С другой стороны, прецеденты такого везения уже имели место. С третьей стороны, есть у меня подозрение об истинных причинах такого маскарада. Как поиздеваться над волосами, женщинам виднее. А видимые симптомы токсикоза вспоминается мне в форсайтовский день шакала. Там она обеспечивалась парой кусочков кардида перорально. Скорее всего здесь нечто в том же духе. Если я прав с идентификацией замаскированной персоны, взрывчатка в фальшивом пузе тоже вполне возможна Решительности ей не занимать. Так что сижу и бдю. Помогает ли бдительность не знаю, но посадку на аэродром порто Портофранко мы совершаем без происшествий. в виду позднего времени все авиастоянки, или как они правильно зовутся, ближе к выходу заняты. Аннушка выруливает восточный сегмент взлетного поля. До аусвайс контроля отсюда топает не меньше двух километров. С чувством глубочайшего облегчения вытаскиваю наружу любимую супругу. Проверяю, чтобы в мобильнике стояла портофранковская сим-карта и набираю номер коменданта герика Добрый вечер, Влад, чем обязан? Голос у герика вполне бодрый, по местным часам почти полдесятого вечера. что уже не день, но и далеко не ночь. Есть срочный вопрос, Артур. Я сейчас в аэропорту Порто-Франко. Кого дернусь, чтобы тихо задержали одну подозрительную персону? Айди там, скорее всего, чист. Обычный сканер на КПП пройдет. Так. Интонация знакомая. Подробности, само собой, закрытые? Не закрытые, но и не по телефону. Ясно. Наблюдаешь. Жди звонка. Аут. Телефон в руке. Баул с оружием на плече. Краем глаза в виду обширный силуэт в светло-коричневом балахоне и темном платке. Сара, которая слышала весь разговор, сдвигается правее и сама держит лже-беременную в поле зрения. Багажа у той нет, только скромная ковровая сумочка через плечо. Медленно шагаем к выходу со взлетного поля. Телефон вибрирует на линии фрау Ширмер. Владимир, я как раз подъезжаю к аэропорту. Собиралась кое-кого встречать. Время терпит? Минут десять еще есть, с облегчением выдыхаю я. На пулеметы фрау Эксштази не полезет, зато уж если кто может организовать тихое задержание человека, так это она. Вот и хорошо, у блокпоста увидимся. Спасибо. Вам спасибо. Удачи. Убираю телефон в карман, поправляю баул, шепчу на ухо Саре. Обгоняем и на освайс контроль, старайся не отсвечивать. Хорошо. Переходим с черепашьего шага на обычный. Нагоняем пыхтящую от усилий толстуху и спокойно оставляем ее позади. КПП. Проверка IT-карт. На полупустой автостоянке у скромного серого самурайчика с мягким верхом дышит воздухом фрау Бригитта Ширмер. И рядом скучает обычный патрульный хамвик. Небось вызвала дежурную машину с патрульной базы. Она тут в двух шагах. Фрау сверхштатный следователь улыбкой приветствует нас обоих. Окидывает сару изучающим взглядом секунды на полторы дольше обычного, затем улыбается еще шире. О, вас и правда можно поздравить. Вижу, не зря отдыхали. Владимир, кого будем задерживать? Да вон, сзади топает в коричневом балахоне. Пузо фальшивое. Даже так? Задумчиво произносит фрау Ширмер. В принципе, это не противозаконно. Как и подкладки в бюстгальтер, к примеру. У тех, кого природа не одарила в должной мере, а хочется выглядеть соответственно. Во время оно подобное каралось наравне супружеской измене, однако нынешние административные кодексы более гуманны. Не противозаконно, соглашаюсь я. Только если пуза и правда фальшивая, стоит сверить с ее личностью кое с кем из списка федерального розыска. А не хотите сразу назвать имя, чтобы искать было проще? Вардуш Безе Бзе, сдаюсь и диктую фамилию по буквам. Фрау Экштази моргает, поправляет очки. Ну да, разумеется, вы должны были влезть и в эту историю. Могла бы предвидеть, если б знала, что вы окажетесь в новой Одессе. Так, судя по реакции Шермер, кажется, в лес я совсем не туда, куда панировал. Сейчас мне под подписку о неразглашении сообщат, что вардуш агентесса 007. Ну допустим, по роду службы такая персона имеет лицензию на убийство и некоторые другие нарушения уголовного и административного кодекса. будет того, потребует оперативная обстановка. И финальный эпизод расстрел одесской братвы ей простят. Но не подделку слитков. Золотовалютное, считай, преступление. За такое банк ордена потребует виновного не просто покарать, а восстановить старую британскую квалифицированную казнь. Хотя нет, это уже перебор. Вот если бы ядерное золото несло на себе клеймо пирамиды с глазом, да, пожалуй. А слитки без оного, равно как и добытые всякими старателями одиночками самородки или золотой песок, с позиции орденского банка не имеют статуса законного платежного средства. То бишь, кто принимает их в оплату, тот сам и отвечает за свой риск. То есть получается, громкое разоблачение всей этой аферы и было настоящей целью операции, чтобы у людей возник дополнительный стимул хранить деньги в сберегательной кассе, в смысле в орденском банке, который надежнее всех прочих. Причем в данном случае люди представляют собой не просто платежеспособное население новой земли, а воротил теневого бизнеса, оперирующих многими миллионами. М да змеюное логово как оно есть. И соваться туда, а тем более ворошить его шваброй, я точно не намерен. Тем временем, лже-беременная толстуха в светло-коричневом балахоне благополучно преодолевает аусвайс-контроль, кто б сомневался, и в перевалку подходит к серому самуральчику. Бригитта Ширмер выступает навстречу, коротко кивнув. Обе дамы изображают европейский поцелуй в щечку, чмокнуть в воздух в паре сантиметров от кожи. А затем толстуха поправляет у Ширмер шейный платок и произносит по-русски, совершенно без акцента. Мы с тобой сегодня одинаково небрежны. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Следует ответ. Ну точно, Массаракш. Наш человек в рейхе. А в данном случае в русской мафии. Нормальные люди фразами из советского шпионского триллера, который щит и меч, общаться не будут. И что все это значит? Полголоса спрашивает любимая. Похоже, она цитату не опознала. Расшифровываю с комментарием. Вывод правильный. Соваться не надо. Соглашается Сара. Уху. «Сейчас попрощаемся, и мы своей дорогой, а Вардуш, или как там ее на самом деле зовут, своей. Надеюсь, больше не встретимся». Фрау Ширмер, тем временем приглашающий открывает пассажирскую дверцу агентессе 007. И пока та пыхтя втискивается на не слишком просторное сиденье джипчика, госпожа сверхштатный следователь добывает из сумочки рацию. Бросает пару слов. «Небось, операция закончена, всем спасибо». Знаком подзывает меня и сообщает. Полагая подробностями, вы интересоваться и сами не хотите. Абсолютно не хочу, соглашаюсь я. Желаю удачи. И вам того же. Усаживается за руль самурайчика, мы как раз разворачиваемся в сторону автопрокатной конторы. Надо ведь как-то добраться до Порта франко И тут Бригитта Ширмер снова подает голос. Владимир, пожалуйста, еще на минутку. Возвращаюсь к серому джипчику, и фрау Эксштази подает мне в опущенное окно небольшую кобуру потертой черной кожи. За бдительность. Вместо фрау Ширмер говорит Вардуш, голос сухой и спокойный. Масса Ракш, вот чего-чего, а наградного ствола фюреру Штирлицу от наркома Ежова точно не ожидал. Изображаю стойку смирно, на что из самурайчика доносится синхронное фырканье. Идите уж, усмехается экс-полковник Штази. И японский внедорожник испанской сборки с тихим урчанием катит прочь. Задумчиво возвращаясь к Саре. На вопросительный взгляд показываю ей наградной пистолет. Любимая молча закатывает глаза, согласно кивая. Да, оружейный маньяк, а что делать? И отстегиваю клапан кобуры. Шершавые щечки розового дерева, на кожухе затвора маузеровское клеймо и надпись «Mauserwerke AG Abendorf an Model HSC Made in Germany». А на патроннике 9 мм курц. В кармашке на кобуре запасной семизарядный магазин. Послевоенный коммерческий клон зейдлевской конструкции. Для экспорта в штаты или еще куда. Ну что, достойный ствол в коллекцию, памятный, ага, за бдительность. Но именную табличку на рукоятку, пожалуй, заказывать обожду.